Но эти люди уже сделали в своей стране все возможное для сохранения монархии, и потому оставаться дальше во Франции для них было равносильно самоубийству. За границей государства тонкие струйки эмигрантов постепенно сливались в мощный поток. Родилась идея создания контрреволюционной армии, которую некоторые горячие головы, уже видели вторгающиеся с обнаженным мечом во Францию. Дом Линтонов быстро превратился в настоящий форум для дискуссий и выработки планов. Практически все новые французские эмигранты, ступившие на английскую землю, первым делом попадали именно сюда. Джастина это вполне устраивало. Пока его жена содержала подобный политический салон, у нее не оставалось времени для филантропических поездок по городским трущобам. Джулиан и его друзья тоже принимали самое активное участие во всех этих жарких дебатах и даже помогали устанавливать связи с другими подобными салонами. Что особенно забавляло Джастина, так это энтузиазм, с которым они предлагали эмигрантам не только финансовую поддержку, но и свои мечи, если таковые понадобятся. Но больше всего его удивила реакция на эти домашние сборища самой Даниэль. Она высказалась на чистоту в один из холодных мартовских дней – во время их очередного визита к премьер-министру. «Это же смешно, Пит!» — говорила она раздраженным тоном, ходя из угла в угол по библиотеке премьера. «Очень хорошо иметь идеалы, но только тогда, когда они не заслоняют собой реальные проблемы. Я охотно слушаю напыщенные речи и бессвязный лепет этих людей, иногда даже «Предлагаю свои планы победного реванша, но иммигранты никогда не примут эти планы, так как выполнять их надо немедленно. Потом будет уже поздно». Пит переглянулся с Линтоном и сказал, «Вы не могли бы объяснить все это чуть подробнее?» «Ах, неужели я говорю настолько непонятно, сэр? Вот уж не считала вас таким тугодумом». «Даниэль, ведите себя прилично!» — упрекнул жену супруг, хотя и привыкший к ее манерам, но все же шокированный подобной грубостью. Щеки Даниэль вспыхнули румянцем. «Извините меня, сэр, это из-за нервов. Я не хотела вас обидеть!» Уильям Пит не смог удержаться и рассмеялся. Он представил себе на месте разгневанной молодой женщины кающуюся маленькую девчушку, обещающую родителям непременно исправиться. Умоляю, не придавайте этому значения, успокоил он Даниэль. Конечно, я вовсе не хочу выглядеть тугодумом, но все же попросил бы вас подробнее объяснить мне вашу мысль. Она, вообще-то говоря, довольно проста. — О, Джасти, не надо так на меня смотреть. От вашего взгляда у меня в голове путаются мысли. — Вы мне льстите, мадам, — отозвался Линтон. Даниэль посмотрела на мужа и глубоко вздохнула. Эмиграция обостряет в людях жестокость и подозрительность. Уже сейчас здесь говорят о том, будто Париж наводнен вооруженными шпионами контрреволюции. Подозревают, что секретные агенты прячутся в винных погребах Тюллирийского дворца, переодеваются в форму национальных гвардейцев и плетут заговоры с целью убийств патриотических лидеров. Здешние горячие головы никак не могут понять, что народ отомстит не только самим заговорщикам, но и членам их семей. Во Франции лишения званий и аресты происходят каждый день. Поместья подвергаются нападениям мародеров, как во время войны. А идиоты, которые собираются у нас дома, только болтают и спорят, а практически ничего не делают.